спи Чеодили Эмилумаду, а замена. посвящается моим родителям И с и ОФ. Эмилумаду, а также моим предкам Эмилумаду, абиора, Акиреки и Рубго и другим, мне неизвестным и давно позабытым, Бьяну Велу Оджи. Приедите, и да преломим вместе колу из молитвы духам и предкам на Игба. Чужак. Давным-давно. Они понимали, что, должно быть, этот чужак прежде был рабом, если судить по его запястьям и правой лодыжке. Над его окровавленной спиной роились мухи. Никто не станет хлестать взрослого мужчину, только если он не раб или не преступник. Беглый раб или преступник, судя по кандалам, на правой лодыжке? Или, может, буйный сумасшедшие? Когда страж возвестил тревогу, вся деревня затаилась. И старики, и дети, и здоровые, и немощные. Беглые рабы обычно приносили с собой беду. Жители деревни Оба-девяти братьев, Оба или Аба-амбар, названные так в честь ее основателей, попрятались по домам а лучшие ее воины устроили засаду в кустах, выглядывая и поджидая. Они были везучие, эти дети богини и дымили. То им было известно. Богиня, дарующая им пищи из реки, окольцевала деревню своим тотемом, огромным питоном, отпугивающим врагов. Впрочем, везло им не всегда. Временами та же самая река позволяла врагу подплыть поближе под покровом ночи, чтобы выкрасть местных детей. Оттого-то сейчас и сидели в засаде воины, молча наблюдая за прихрамывающим чужаком. Они ждали, на что он отважится, прежде чем в спину его прилетит стрела. Наконец незнакомец остановился и упал, не в силах даже пошевелиться. Воины вышли из укрытия в своем камуфляже из листьев и рафии. Незнакомец лежал, уткнувшись лицом в землю, раскинув руки в стороны. Он что-то тихо бормотал и еле дышал. Эджимофо, самый смелый из воинов, подошел поближе и ткнул чужака в спину мачете. Мне надо увидеться с вашими старейшинами, сказал незнакомец. Он лежал так не шевелясь, пока не убедился, что никто не собирается отрубать ему голову. И лишь тогда он оторвал лицо от земли и повторил, «Мне надо увидеться с вашими старейшинами». «А кто ты такой, чтобы требовать чего-то?» Воины были на чеку. Вблизи взгляд чужака казался вполне осмысленным, а когда он встал в полный рост, все вдруг увидели на его груди какие-то непонятные символы. Воины растерянно сделали несколько шагов назад. «Так что такого ты натворил?» спросила Джимоф, раскрутив мачете и подбросив его в воздух. Совершив несколько оборотов, нож преспокойно вернулся в руку хозяина, и тот довольно хрустнул рукояткой в оплётке из рафии. «Такой крепкий человек и в цепях. Небось, убил кого не положено. Знаю я таких, любящих упиваться своей силой. Небось, белого убил». Чужак молчал, но каждый почувствовал на себе его взгляд. Все сразу же встали на изготовку. Незнакомец облизал свои потрескавшиеся, иссушенные губы. Он стоял настолько неподвижно, что мухи облепили его раны на ногах, подобно чёрным кандалам. «Тебе здесь не рады. Уходи», — сказал Эджимофф и указал туда, откуда пришел чужак. Но все же воины сомневались. В конце концов, этот человек просил о помощи, просил переговорить со старейшинами и имел на это право. В деревне не принято было отворачиваться от страждущих, а этот пришел сюда днем, а не под покровом ночи, пришел по доброй воле. «Вы знаете, кто я?» — спросил незнакомец. Рот отжимов искривился в презрительной улыбке. «Ну и кто же ты? Хочешь, чтобы мы боялись тебя только из-за этих отметин, про которые мы ничего не понимаем? Обычно люди вроде тебя так громко не заявляют о себе. Они прячутся в ночи. Шепотом обсуждая злостные планы. «Кто знает, может, ты сам нанес себе эти отметины?» Незнакомец ощетинился, и воины испугались, что сейчас он нападет на них, но мужчина лишь печально опустил голову. «Люди вроде меня? Разве где-то тут есть подобные мне?» «Этого мы не знаем», — посмел высказаться один из воинов, но Джимуфа, чей взгляд пылал от гнева, Прекратил этот обмен мнениями. «Мы можем дать тебе воды, но после этого ты уйдешь. От тебя исходит запах беды, а нам этого не нужно». Принесли воду в бутылочной тыкве, и незнакомец взял ее дрожащими руками. Сначала он пил маленькими глотками, но вода была такая вкусная, что он жадно прильнул к тыкве и стал пить, громко отфыркиваясь. Утолив жажду, остатки воды он вылил себе на голову. Вода потекла по его мускулистому телу, намочив на бедренную повязку. Наконец незнакомец вернул тыкву воинам. Эджимоффа снова указал на тропинку, предлагая мужчине уйти, но тот молча уселся на землю. Воины тихо переглянулись, ведь дело близилось к вечеру. Скоро по тропинке в деревню начнут возвращаться местные, с рынка или с других мест, а дети, наигравшись в волю, поспешат к своим родителям. Воины не хотели, чтобы кто-то увидел чужака и чтобы началась паника. «Поднимите его», — приказал Джимоф и хлопнул плоской стороной мачете по израненной спине мужчины, отчего мускулы его угрожающие заходили волнами, хотя мужчина даже не пошевелился. Этот поступок джимофа распалил воинов, и они накинулись на чужака и стали его избивать. Когда позднее они потащили его через лес, то трава возле тропинки вся была примята и окровавлена поэтому был оставлен самый молодой воин, чтобы убрать следы расправы. Самого пленника доставили в хижину, где проводились местные обряды. Сразу же по всей округе были отправлены отряды, чтобы разведать, пришел ли этот человек один или с ним был еще кто-то. Оставив охрану возле незнакомца, до самой ночи воины спорили, как им поступить, стоит ли сообщить о происшествии старейшинам. Не принято было избивать посторонних ни за что, да еще держать его под стражей. Но командиром был Джимофо, собравший во время войн больше всех трофеев из человеческих голов. Поэтому никто не посмел спорить с ним. До поры, до времени. Ночью незнакомца охранял тот самый воин, о котором мы уже говорили. Он был очень юн, совсем недавно женился и всем сердцем чувствовал несправедливость произошедшего. И тогда он побежал и позвал Иси и Демили, жрицу богини Идемиле. и вот вдвоем они подняли незнакомца с холодного земляного пола и при помощи волшебства переместили его к алтарю богини, чтобы помочь мужчине с надобиями и отварами и вознести песнопение и молитвы. Жрица и спрашивала прощения у матери Идемиле за то, что был нарушен закон гостеприимства. К тому времени, когда воины обнаружили исчезновение пленника, и узнали о его местонахождении, тот уже начал исцеляться, что было совсем необыкновенно, учитывая, как сильно его избили. Джимофа весь пылал от гнева, но теперь незнакомец находился под защитой жрицы. Командир стоял на пороге хижины, где находился алтарь. Там в полумраке сидел этот мужчина и дышал полной грудью. «Проклятье!» — Прошипела Джимофа и зло сплюнул. Какой-то странный человек в оковах со странными татуировками. Кто знает, может, он является членом какой-нибудь тайной секты? Но Эджимофа не мог перечить их общей матери Демили, особенно теперь, когда старание жрица-незнакомец был охраняем водами Демили. «Не смей плеваться тут, а то утонешь в собственной злобе», предупредила Эджимофа Иси Эдемили. «Ты кто?» всего лишь муха на заднице слона». Эджимофа вышел, специально задев плечом юного воина. Он был настолько зол, что готов был убить его. Но юноша, являясь свободно рожденным и происходящим из знатного рода, весьма богатого землёю и урожаями, мог бояться разве что гнева богов. «Когда ты выздоровеешь, я отведу тебя к старейшинам», сказал юноша незнакомцу. «Я должен был сразу же всё сказать жрица». «За нарушение законов нашего края положен штраф и да простит нас Ани за содеянное». Ани — свод этических правил народа Игбо. Незнакомец встал, выпрямившись в полный рост. «Я — Нвокереке. Многие зовут меня Могу. гордо сказал он. «Когда тебе придется вступить в схватку с врагом, я буду на твоей стороне». Высоко над деревьями вдруг громко затрубила птица носорог и взмыла в небо, затмив своими крыльями солнце.